Глава тридцать Естественно, никто не собирался позволить девушкам смотреть на развернувшуюся кровавую битву и тем более в ней участвовать. Шустрик был выужен из блюда, и его липкое тельце немедленно всучили нашим дамам с категорическим приказом перемещаться в безопасное место. Нарубкая Касина, а вы, вельможная львиная морда, сморщилась в недоуменной гримасе и раздраженно рявкнула. «Живо! Мы как-нибудь сами без вас разберемся!» Граф Нерандес тряхнул роскошной гривой, из нее, в руки пришедших в себя, но все еще и Иете, радостно пища выпал один пучивший глазки Махмыр. После этого Мааль метнулся вслед за зверей, ринувшихся в дверной проем за медведем. Сквозь обволакивающие их серебряные искры, активировавшейся фейской магией, Кассандра успела рассмотреть только кровавые полосы на камне и чью-то оторванную руку, но ей хватило и этого. Где они оказались, Кася сначала даже не поняла ее трясло и мутило. К счастью, желудок был пуст, обед в доме целителя Листикова давно был усвоен молодым прожорливым организмом. Рядом слышались стоны и причитания других женщин, чей-то утешающий знакомый голос, а бодрый визгливый фальцет маленького фея в красках живописал кому-то его героические подвиги, требуя награды за мужество в пленниц. Попали не в знакомый коридор галереи в баронском поместье, Норхитров, прямо в заботливой ручке, примчавшейся туда, по графскому зову Мейсы Сейфилы. Энергичная пожила лисица моментально организовала дамам соответствующий уход и отдых. Только вот, к удивлению кадеток к возмущению мадам Хордингтон, разместили бывших пленниц всех вместе, в одной большой комнате, спешно оборудованный под импровизированный лазарет. «Я требую отдельную спальню. Я мать полковника Хордингтона», — верещала Доротея, пытаясь энергично качать права их в приютившем их чужом доме. «Я понимаю еще поместить меня с дочерьми», раз уж хозяева не в состоянии выделить мне отдельное покои, Но с этими дамочками ниже по положению ни плен, ни унижения не сбили женщины глупую спесь и нахальство. Только вот Мейсус и Филу отвлечь подобными воплями было невозможно. «Вы находитесь в особняке баронов Норхитров». На секунду выпустив наружу звериный облик и оскалившись, рявкнула на скандалистку чернобурая лиса. «И мы уж точно ничего вам не должны. Будьте благодарны за свое спасение». И знаете, что если бы не распоряжение его сиятельства, вас бы уже отправили за ворота. Если будете скандалить, то запрем, как буйну в удобненькую камеру темницы для знатных пленников. Думаю, ваш сын вполне одобрит такие меры предосторожности, узнав, что мать свихнулась в плену». Лисица перешла на вкрадчивый шепот. «Консультация с нашим семейным лекарем, и вполне возможно, что вас отправят на лечение в какой-нибудь симпатичный пансионат до конца жизни». Скандалистка испуганно выпучила глаза и тут же захлопнула рот. Видимо, величественный вид, распоряжавшийся в этом доме мадам и упоминание баронского титула хозяев, делало слова Мейс и Саефилы в ее глазах очень весомыми, а угрозы вполне реальными. Тем более, что и целитель не замедлил явиться. Лекарь обработал раны и синяки пострадавших дам, напоил успокоительным заливающихся слезами и кающих сестричек Хордингтон и решительно потребовал у матери полковника выпить принесенное им лекарство. Вы, несомненно, сильно пострадали, Мейса, в виде ваших дочерей в ужасных условиях. Он настойчиво поднес губам женщины серебряную ложечку с густой, похожей на мед, золотистой субстанцией. Вам необходимо успокоить расшатанные нервы, не правда ли? Золотисто-карие глаза представительного рыжеволосого красавца подействовали на Доротео Хордингтон гипнотически. Возможно, у целителя был артефакт, но дамочка без возражений проглотила непонятную субстанцию и тут же отключилась, что вызвало вздох у Каси. Ей не верилось, что мать Ера не затеет очередного скандала или еще чего похуже. Только вот лекарь хмурился, вглядываясь в лицо лежащей на кровати женщины. «Те же симптомы». Он обернулся к Мессис и Филя. «Надо проверить остальных. Надеюсь, с ними проблем не ожидается». Его глаза скользнули по лицам сжавшихся под своими одеялами Мисси и Сисси. Встревожено нервному лицу сидящий мадам Салединой, ничего не понимающих Кассандры и остановились на сиренево-чешуйчатом личике Лемеер. «Вас, Мейссель, это не касается. В справочниках по иномерным расам мало информации о ваших особенностях, но то, что действительно отрав, влияющих на рассудок, вы не подвержены, я помню совершенно точно». Лекарь ободряюще улыбнулся девушке. «К сожалению, наш рассудок повреждают совсем иные вещи», — печально просветила его Итая и они гораздо более разрушительны и чаще всего необратимы. Перед глазами Лемиер до сих пор стояло видение ее безумного собрата, служившего инструментом в руках мерзавцев. «А трав?» — взвизгнула одна из сестричек, немедленно переключив на себя внимание окружающих. «Нас еще и травили? Мы умрем?» Сесилия, по наблюдениям Кассандры была более импульсивной, и если прежде Кася думала, что это свойство характера, то теперь сомневалась, что дело только в нем пышной форме сессии вполне могли быть следствием любви к десертам и сладостям, а в начинку конфет, приносимых в качестве презента, очень удобно добавить какую-нибудь гадость, маскируя ее вкусом шоколада. Опытный целитель, сообразив, что дрожащие девчонки вот-вот начнут истереть не хуже дроте Хордингтон, моментально напичкал успокоительным и их, настороженно косясь на мадам Соледину. Мать Асерия склонности к подобным эмоциям не проявляла. Женщина была бледна и равнодушна к окружающему. Смысл жизни для нее был утерян, если ее сыночек, кровиночка, по ее недосмотру и глупости, стал жертвой злобного безжалостного мерзавца. Мадам пойдом себя ела, загоняя как можно глубже свое горе и отчаяние. Кто-то из девушек в сутолоке освобождения и перемещения успел шепнуть женщине, что курсант Соледин выжил, но она боялась верить, хоть материнское сердце цеплялось за эти ободряющие вести с упорством ищущего алмаза гнома. К ней лекарь подошел уже совсем с другим флакончиком. Состояние еще не пожилой мейса, со слегка увядшей былой красотой тревожило его не меньше, чем истерики дамочек семейства Хордингтон. Лекарство мадам приняла покорно, без возражений, все так же безучастно смотря в окно, где проглядывали макушки деревьев, парка и начинающие темнеть небо. Целитель, заранее озаботившийся нужными артефактами и приборами, ловко взял кровь, провел вокруг пациенток еще какие-то манипуляции при помощи блестящих штучек, которые пищали, жужжали и поблескивали. Потом он, откланившись, вышел, оставив дам под присмотром мейса Сейфилы. А в это время по катакомбам рекой тек меховой отряд двуликих, неотвратимый, как карающая немезида. Увешанные артефактами клыкастые воины составляли мощную силу. Конечно, и бандиты были не хлюпики, но привыкшие действовать из-под тяжка, нападать на тех, кому нужно не только сражаться, но и защищать, они проигрывали, суровым бойцам, преисполненным праведного гнева от всего увиденного. А уж когда граф с отрядом телохранителей по наводке Шустрика обнаружил лабораторию, в стае могучих котов просто взорвалась эмоциональная бомба. Нюх безошибочно подсказывал им еще недавно здесь происходящее, выводил на препараты и ингредиенты, большинство из которых имело далеко не растительное происхождение. Хуже всего было, что тут чаще всего использовали детей. Нет, двуликих среди них не было — не было даже полукровок, оборотни по большей части берегут свое потомство, иномирные дети, просто человеческие, чуть эльфийских, очень много урочих и гоблинских. Что от помещения остались одни руины, и не уцелело ничего, было предсказуемо. Даже граф Нерандес своей властью не мог, да и не хотел остановить сородичей, с яростью берсерков, крушивших адские приборы и артефакты. Возможно, они были очень полезны и даже могли спасать чьи-то жизни, но какой ценой, губя чужие, Безумного лемер тоже обнаружили в очередном закутке. Тряся пляшивой головой, пленник сидел в каменном мешке, уставившись в стену. Его выволок Тиркин и кинул клапом графа. Чешуйчато уткнулся взглядом в мохнатые лапы льва с мощными когтями и что-то зашипел, захихикал. Его взор скользнул по полу со сколками стекла, дерева покореженного железа и груд рваной бумаги. Напрасно, да, ее не вернуть. С придушенным шепотом он неожиданно повалился грудью на торчащий острым металлом сломанной подставки от разбитых флаконов. Бледная рука с растрескавшейся чешуей выхватила из-под какого-то мусора раскрывшуюся шкатулку. Там лежал медальон, несколько прядей темных волос и неровно отстриженные куски ткани с засохшими бурыми пятнами крови, а еще толстенный пузырек с неизвестным содержимым, почти полный. Двуликих, которые кинулись отбирать у почти убившего себя безумца, Возможно, опасное зелье, рыком остановил Маль. Крошечный махмыр, его личный, тот, что соединил графа Саетея, перелетел на голову умирающего Лемиер, пронзенного железками. Крылатый глазастик исчез лишь на миг, и буквально на пару секунд проник в душу чужого существа. Вылетел из груди Лемиер уже совсем другой махмыр. Меленький чешуйчатый комочек с крылышками вырос из стал цвета запекшейся крови. В его глазах плыхала тьма. Маль напрягся когда это существо приземлилось к нему на макушку, а потом правое львиное ухо ощутило цепки коготочки холодных, как лед, пальчиков на концах крыльев Махмыра. Сначала пришло успокаивающее видение сиреневых Махмыров и солнечного света, потом просьба отомстить и передать воинам, чтобы ждали, охраняли и не мешали, а потом начался ад, персональный ад графа Нерандеса. Махмыр дозировал информацию, чередуя обычные сухие сведения, с ужасными картинами, которые передал ему уже покойный сородич Иетеа. Видимо, только благодаря этому крошечному осколку душ двух представителей иномерных рас, теперь спаянных воедино, Мааль не спятил и много осознал и понял. А еще сиятельный владыка обрел бесценные сведения, которыми мог распорядиться по своему усмотрению. Многого из этого он бы предпочел и вовсе не знать. Взмокший, спотемневший от выступившего кровавого пота шкуры. Несчастный лев с трудом разлепил глаза, когда все закончилось. Его взгляд первым нашел сидевшего прямо перед ним крошечного сиреневого глазастика. О да! Как правитель граф в полной мере мог оценить доставшиеся ему сведения и не держал зла на погибшего и на мирного ученого и слишком самостоятельную частичку души расы лемеер Теперь пока катакомбам отряд шел точно по плану, освобождая еще живых пленников и методично забирая то, что представляло собой любую ценность. И это было не мародерство победителей. Мали прекрасно знал, что генерал-майор, как и полковник, по долгу службы не смогут скрыть их операцию от власти имущих королевства, граничащего с его графством и союзных держав. Все опасное, включая какие-либо разработки, тщательно упаковывалось в невзрачные тюки. Обычно материальные ценности, наоборот, неопрятной грудой сваливались на всеобщее обозрение перед спасенными. Нерандес планировал перевести бывших пленников под охраной в безопасное место и отпустить во свояси Демонстрировать им магические возможности фей он не собирался. Шустрик после пары намеков тоже осознал опасность огласки и буквально зарылся в густющую шерсть на спине одного из медведей. Но прежде чем вывести всех из катакомб и вывести награбленное работорговцами состояние, спасателям нужно было сделать как минимум две важные вещи — засада. ушедшие на поимку полковника и фей два отряда бандитов, в любой момент могли вернуться. И если в случае с интендантом двулики рассчитывали на их полный или частичный разгром, то Мейсубиядль на пути никакие опасности не подстерегали. Ядовито-гадина точно приползет обратно в нору в целости и сохранности вместе со своими приспешниками. Было и еще одно дело. На исполнение его Мааль пошел лично, взяв с собой только тройку наиболее надежных. И выбирал их не сам граф, а Махмыр, Шустрик, свивший себе целое гнездо в меховой медвежьей шкуре, к большому неудовольствию ее обладателя, тоже удостоился доверия. К тому же у маленького феи имелась в этом деле своя почетная и сложная миссия. Наглухо запечатанный, идеально круглый зал с теплым источником посередине они еле вскрыли, из расходов на феи почти все артефакты. К счастью, и в логове бандитов их было предостаточно. «Готово!» — крылатый малыш выдохнул с хрипом то, что и без его слов было видно, Скала не разъехалась, скрижища, как всегда происходило, вместо этого камни тонко и пронзительно заверещали, как будто стая мышей разом прищемила хвосты, и вход с тихим шелестом осыпался песком. Чихающие, кашляющие, отосевшие на них пыли двулики во все глаза уставились на испещренное рунами пространство, где над пронзительно-бирюзовым водным оком в испарениях висела большая клетка с несколькими крупными яйцами. Такая же отвратительная артефакторская поделка как те, в которых раньше держали фей.